Статья 6. Ольсу в творчестве айдолов и корейская сущность кей-поп. Корейская сущность айдолов, ее исторический контекст и значение. Нет сомнений, что за последние 20 лет кей-поп превратился в международный феномен. Однако споры вокруг него, в чем же заключается сущность кей-попа и его определение, до сих пор не утихают. Причина этих споров в том, что изначально не было дано точного определения кей-поп. Кей-поп так называется потому, что это музыка, которую создают корейские лейблы? Кей-поп это музыка, которую создают корейцы? Кей-поп означает айдол-музыку? Вопросы разнятся в зависимости от точек зрения, и ни на какой из них не существует полного ответа. Однако ключевой вопрос кей-поп заключается в другом. Действительно ли кей-поп корейская музыка? Учитывая, что мы кратко называем популярную музыку, произошедшую из США поп-музыкой, термин кей-поп выглядит противоречиво. Что же такое корейская или созданная корейцами западная популярная музыка? Возможно ли такое в принципе? Музыка BTS и в особенности созданной в прошлом году IDOL дают интересные ответы на эти вопросы. Айдол не корейская традиционная музыка и даже не написана по ее мотивам. Однако и сама музыкальная идея и детали позволяют сделать вывод, что этот трек создавался с целью отобразить саму суть корейской натуры. При записи песни были использованы звуки Квенгвари и традиционные ритмы из библиотеки сэмплов традиционных корейских инструментов. Как только вышел тизер этой песни, он сразу оказался в центре внимания. В альбоме используются не традиционные корейские ритмы, а африканские хаус-биты, как и задумывалось изначально. И любопытно, что полиритмия африканских битов дает ощущение... схожие с теми, что возникают при звучании корейской традиционной музыки, и с этой точки зрения эти варианты нельзя назвать такими уж далекими друг от друга. Полиритмия – одновременное сочетание двух ритмических рисунков. Корейская сущность в этом треке выражена отчетливо, хотя и довольно мягко. Здесь звучат характерные для пхансари жанр народной корейской музыки, который часто называют корейской оперой – возгласы Ольсо, Чихваджа и Тангидок и Кондороро. Чихваджа – выкрик, сопутствующий хлопку в ладоши. Тангидо Кундуроро – имитация звука, возникающего при игре на традиционном корейском двустороннем барабане Чангу. Конечно, нельзя назвать это полноценным сплавом популярной и традиционной музыки, но попытка была предпринята. Необходимо проанализировать, как музыкальная идеи в современном кей-поп проявляется не только через звучание. В клипе на песню «Айдол» главной темой стала визуализация корейской традиционности. Эта тема разрабатывалась и раньше, но на уровне общей экзотической атмосферы, свойственной духу Востока или Кореи. Корейские крыши с приподнятыми углами, тигр, традиционная живопись и наряды с элементами ханбока. Все вместе определенно является аллюзией на корейские народные традиции. BTS, которые стали мировыми звездами, используют корейские традиционные элементы в своей музыке и образах, и мне кажется, что это необычайно важно само по себе. Ведь после того, как начиная с 2000-х годов, кей-поп стал ориентироваться не только на внутренний, но и на международный рынок, артисты наоборот стали избегать проявлений корейского характера. Кей-поп базировался на эстетике, не имеющей национальных признаков. Его способ производства и стратегия являлись транснациональными. Это означало образы, в которых не было ничего корейского, клипы, по которым нельзя идентифицировать место действия как Корею, Совершенно западное звучание, приближенное к саунду известных музыкальных держав, таких как страны Скандинавии, США, Великобритания, Япония. Результат получался совершенно космополитичным. Конечно, если взглянуть на вопрос жанров шире, то понятно, что были и другие музыканты в своем творчестве, прибегавшие к корейским традиционным элементам. Самым ярким примером такого творчества является трек «Пульханданга», совместно записанный андеграундными рэперами. Это экспериментальное произведение, цитирующее известное Бхан произведение «Песень о Красной Скале» Чокпёка и сочетающее в себе хип-хоп и национальные корейские ритмы. Вероятно, имеется в виду песня, записанная южнокорейским рэпером Нак при участии рэперов Нейчел, Питайп и MC Мета. В айдал-музыке такие примеры крайне редки, но можно вспомнить в x которые в 2017 году записали «Шангрела», где использовали «Каягым» и «Ханбок», чтобы передать аутентичную атмосферу восточной фантазии в своих музыке и видео. «Викс – поп-группа в составе пяти человек, изначально шести, дебютировавшая в 2012 году под управлением компании Jellyfish. «Каягым» – корейский национальный струнный инструмент. Во всей истории корейской поп-музыки, а не только кей-поп в 21 веке, Крайне редки обращения к корейской сущности. Первопроходцем в этом деле стал отец корейского рока Шен Джун Хён, кто создал несколько интересных произведений, рассказывающих о том, как корейские музыканты, оказавшись в ситуации своеобразной колониальной зависимости от западной музыки, пытались найти собственное «я». Так, добавив к хендриксовскому стилю психоделического рока пентатоническое звучание, он написал песню «Красавица», в которой слышны и блюз, и корейские традиционные мотивы. Имеется в виду Джимми Хендрикс, 42 70 американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. Психоделический рок – жанр, появившийся в 60-х в Сан-Франциско. Характерными чертами являются фантазийное органное звучание и искаженные звуки гитары, имитирующие видения, возникающие в результате приема галлюциногенов. Пентатоническое звучание – октава, в которой пять нот, а не семь, характерное для восточной народной музыки. Он также создал песни «Чашка кофе» и «Прекрасная страна», которые являются типичными примерами корейской поп-музыки, сочетающими в себе присущий корейцам лиризм и музыкальный строй западного рока. По сравнению с компромиссной музыкой Шин Джин Хёна, творчество маленького гиганта Ким Сучоля, который старался совместить корейскую музыкальную эстетику и классический рок, более прямолинейные и экспериментальные. Ким Сучоль – последователь Шин Джин Хёна, представитель корейского металла и рока. Его музыкальная карьера металлиста пришлась на 70-е и 80-е годы. Со второй половины 80-х, в эпоху расцвета поп-музыки, он кардинально изменил свой стиль, пытаясь заново определить собственную сущность, как корейский музыкант. Он начал изучение корейской традиционной музыки с самых начал, аккуратно и тщательно анализируя, как можно соединить ее с роком. Среди созданных им в этот период шедевров можно назвать Хван 82-й год, Музыку для фильма Себхён 94 год, гитарный Санджо 2002 год. Санджо стиль традиционной корейской музыки. После Ким Сучёля экспериментами по сочетанию корейской традиционной музыки и поп музыки занимался Шин Хачоль. Среди его произведений можно назвать Камерикан Blues или Монохром 2001 год. Вслед за ними эту тему в двухтысячных годах разрабатывали фьюжн группа Second Moon и пост-рок-группа группа Джембинай. Есть еще одно незабываемое произведение. Это «Хайога». Песня кумиров из 90-х годов Сотэ Джи Boys. Эта группа с точки зрения жанров или способа музыкального производства является предтечей современного корейского кей-поп. Невозможно припомнить других музыкантов, сравнимых с этими по статусу и уровню влияния на тинейджеров того времени. Хаёга вышла вслед за танцевальным рэп-хитом «I Know». Она производила мощное впечатление за счет своей сложной, не поддающейся определению аранжировки. Однако ее нельзя назвать гибридом корейской традиционной музыки. Для молодого Сота Джи, который отточил навыки в рок-музыке и расширил свой жанровый охват до хип-хопа и техно, добавление элементов традиционной музыки необходимо было в первую очередь для того, чтобы придать оригинальность звучанию. Хайога как раз и является таким шедевром, в котором сила воображения Сота-Джи встречается с традиционным звучанием. В этой песне поется печаль от расставания с любимой, и игра исполнителя корейских народных песен Ким Дэксу на Тхэ Со, корейский народный музыкальный духовой инструмент, в середине мелодии придает этой печали неповторимый корейский оттенок – хан. Это самый впечатляющий восемь куплетов в истории корейской поп-музыки. Таким же было и их живое выступление с этой песней. Участники группы Ли и Ян Хэнсок добавили к хип-хопу движение из народных танцев, что усилило корейский характер песни. Даже если не брать во внимание высокий уровень музыки, в мелодии, в ритмах этой песни, корейская традиционная музыка и национальный характер проявились максимально ярко. А учитывая, что ее создал кумир тогдашних тинейджеров рэпер Сота Джи, это оказалось еще значимее. Выступление BTS в 2018 году на премии Melon Music Awards. Каким-то образом песня Idol похожа на «Хайога». Последняя является собой смешение трэш-металла, регги, рэпа, а также ритмов и духа пхунмуль – корейская народная музыкальная традиция, которая включает в себя игру на барабанах, танцы и пение. В то время как первая сочетает в себе «Джейком» – под жанр хаос-музыки родом из Южной Африки. Хип-хоп, групповые танцы, характерные для айдол-музыки, а также ритмы, вдохновленные традиционной корейской музыкой. Общими факторами для обоих произведений является их хип-хоп-основа и смешение разнообразных стилей. Вживую сходство заметно еще больше. На самом деле Ха йога ощущалась гораздо более корейской при просмотре на сцене, чем в видеоклипе. В 93 году на последнем фестивале 93 SOTA G and Boys представили целое шоу, в котором участвовали артисты Пхун Муль и исполнитель народных песен Чан Саик, игравший на Со. Что касается песни Idol, то в качестве самого яркого его исполнения с точки зрения проявления корейского духа можно выделить шоу на церемонии награждения Melon Music Awards, проходившей в декабре 2018 года. Словно унося даль печаль, присутствующая на альбомной версии На этом концерте BTS почти три минуты исполняли припев в ритме народных песен и сопровождая его движениями из народных танцев. Как только началось выступление, Джей Хоп стал танцевать страстный современный танец, который гармонично сочетался с амгаму, танец с тремя барабанами, считающимся одним из самых красивых танцев в народной традиции. Потом вышел Чимин, исполняя танец с веером в своей изящной аккуратной манере. В финале выступил Чонгук в одежде с традиционными длинными рукавами, который исполнил динамичный танец с маской. Но это был не конец. Изображение маски Чонгука стало огромным, заполнив собой всю сцену, а внутри артисты танцевали «пукчхон саджанори», дословно «пучхонский танец льва» и «пхунмуль». После этого на сцене вновь оказались BTS. Это яркий пример того, что BTS – прямые последователи традиций, заложенной сотой Boys. В чем тогда заключается основное отличие между песнями Хайога и Айдол? Оно в самой аудитории, которая смотрит эти выступления. В Хунмуле и Тхэп Хёнсо в Хайога четко показывают, что целевая аудитория этой песни – корейские поклонники, и это совершенно естественно, ведь она была создана в те времена, когда кей-поп еще не вышел на мировую сцену. Понятно, что и Айдол, и выступления BTS на Melon Music и тоже предназначались в первую очередь корейским фанам. Это выглядело как фансервис, который, поднявшаяся на вершину мировой популярности группа, организовала для своих поклонников после триумфального возвращения на родину. Но за счет развития таких соцсетей, как YouTube, теперь разнообразный информационный контент доступен к одновременному просмотру онлайн, и понятно, что любое выступление BTS становится концертом для мировой аудитории. Присутствие в песнях традиционных музыкальных элементов, костюмы и танцы с национальным колоритом подняли чувство национальной гордости во всей корейской аудитории и одновременно с этим показали поклонникам всего мира, что у BTS корейская сущность. Айдол превосходна не только за счет высококлассной музыки или шоу, слова песни заставляют о многом задуматься. Она удивительным образом повествует о том, каково быть айдолом. Это само по себе производит впечатление, но еще более ошеломляет новизна идеи. Строчка «You can call me artists, you can call me idol» «Можешь называть меня артистом, можешь называть меня айдолом». Заявление группы о том, что кто бы как их ни называл, они остаются самими собой. Мельчайшие переживания испаряются благодаря их позитиву и радостным выкрикам «Ольсигу Чихваджа» «Восклицание подбадривания». И в итоге во всеобщей гармонии вместе с BTS начинает петь аудитория. Несмотря на веселый ритм, коллективные танцы, похожие на флешмоб по участию в народном хунмоле. вызывают глубокие чувства, так как соотносятся с их призывом любить себя и самоутверждаться. В определенном смысле в Idle тоже говорится об этой последовательно разрабатываемой группой теме любви к себе. С этой точки зрения это не просто рассказ о своей сущности, но и обращение ко всей современной молодежи со словами поддержки и примирения. Сущность корейской поп-музыки заключается не только в передаче традиций корейской нации, но и в том, насколько позитивное влияние она может оказать насколько тесной может быть ее связь с корейской аудиторией. Как раз с этой точки зрения айдол и сам альбом Love Yourself Answer отражают сущность и дух современной корейской популярной музыки, выделяясь на фоне современного кей-поп, создавшего прозападную, лишенную национальности музыку. Корейский характер в песне айдол проявился тогда, когда этого никто не ожидал. BTS два раза подряд в 2017-2018 годах побеждали в номинации BBMA Top Social Artists, Помимо этого, они стали первой азиатской группой, чей альбом Love Yourself T возглавил Billboard 200. Американские центральные СМИ начали осаждать их просьбами об интервью или репортажах, а билеты на их мировой турне оказались раскуплены за несколько минут. Айдол был выпущен на пике популярности и всеобщего внимания. Это не просто попытка найти свою сущность в процессе локализации западной музыки в корейских реалиях. Это своего рода провокация, адресованная аудитории всего света. По эстетическим мы что еще важнее, по стратегическим причинам, кей-поп сознательно избегал проявлений чего бы то ни было корейского. И создание песни, в которой корейский характер проявляется настолько ярко, несомненно является признаком понимания собственной ответственности и уверенности в себе. Айдол – это не жанровое смешение поп-музыки и традиционной корейской музыки. У авторов песни изначально не было такого намерения. Все, что они сделали – поместили в свое произведение легко узнаваемые внешние признаки и внутренние черты корейской сущности. Первопроходец Ким Сучоль в своем интервью как-то отметил, что привнесение корейской традиционной музыки в современное произведение не означает непременно вынесение ее на первый план. Общее присутствие корейских характерных черт в песне Idol всемирно известной группы BTS нельзя измерить точными показателями. Корейская музыкальная эстетика, выраженная восклицаниями Ольсу, наложена на африканские ритмы и западную поп-музыку. И к этому нельзя относиться слишком бездумно, ведь эта музыка создана BTS, поп айдол группой собирающейся покорить весь мир.